Катя пришла сегодня на работу пораньше, хотя спала плохо, как всегда в последнее время. С вечера она заснула тяжелым сном, напившись каких-то капель, оставшихся от мамы, и проснулась среди ночи от привычного воя машины реанимации на улице. Опять-таки, привычно пожелав неизвестному бедолаге очухаться и выжить в муниципальной больнице, Катя попыталась заснуть, но в ушах стояла музыка Бетховена – а перед глазами мелькали руки пианиста. И уже под утро вспомнился странный разговор, случившийся в филармонии. Катя стряхнула с себя остатки сна и возмутилась. Вот уж нашла, о ком думать. Пристала какая-то ненормальная, которая положила глаз на Алешу, ее Алешу, и, как выяснилось, просто перепутала. Какой-то Олег Кривцов. Мало ли похожих людей. Однако маленький противный червячок точил душу. «Глупости», — сказала сама себе Катя, пытаясь заснуть. «Просто я очень впечатлительная». И мама тоже так говорила. Утром Катя приказала себе не киснуть и не думать о посторонних вещах. Она успела перед работой переделать множество хозяйственных дел и вышла из дома, довольная собой. И маршрутка подошла вовремя, и люди в ней попались тихие и нескандальные. Просто дремали в полутьме под негромкие звуки музыки ретро, что играло у водителя. На улице сегодня шел дождь, так что Казимир Анатольевич ожидал Катю у дверей читального зала. И заведующая не встретилась по дороге. Да сегодня Катя ее и не боялась. День начался хорошо но через полчаса все кончилось. Катерина заглянула в дверь баба Зина. «Тебя тут ищут». Катя подняла глаза и обомлела. Перед ней стояла вчерашняя странная незнакомка из филармонии. «Вы... Вы что-то делаете?» — прошепела Катя. «Вы зачем пришли?» «Поговорить», — сказала женщина. «Просто поговорить». — Поверьте, Катя, вам это нужно так же, как и мне. — Откуда вы знаете мое имя? — по инерции спросила Катя и тут же поняла, откуда. — Эта навязчивая женщина вчера видела ее пропуск в библиотеку, а там все написано — фамилия, имя, номер библиотеки. Адрес найти не составило труда. — Чего вы от меня хотите? — сдаваясь почти, прошептала Катя, оглянувшись на Казимира Анатольевича. Старик углубился в прессу, однако, если заорать громко, он, наверное, сможет выскочить и позвать кого-нибудь на помощь. «Хотя бы баба Зина зашла, что ли», — с тоской подумала Катя. «Вон, столы пыльные, значит, она не только сегодня, но и вчера не убирала. То возится чуть не два часа, когда народу много, самый наплыв, читателей беспокоит, а с утра, когда пусто, ее не дозовешься». «Для начала я хочу спросить, кем вам приходится Владимир Михайлович Черков?» Катя вздрогнула. Она никак не ожидала подобного вопроса. «Тут уж не отговоришься какими-нибудь пустяками. Не пошлешь подальше, ведь эта настырная дама отлично знает, что у Кати такая же фамилия Черкова». «Ну да. Дядька ведь приходился маме двоюродным братом». Их отцы были родными, мама замуж никогда не выходила, фамилию не меняла. Вот и получается, что у Кати та же фамилия, что у дядьки. Но Катька вовсе не собирается посвящать незнакомого человека свои сложные семейные проблемы. «На каком основании вы задаете такие вопросы?» — очеканила Катя. «Вы представитель компетентных органов? Тогда предъявите свои документы». Женщина ей активно не нравилась. То пристает в туалете с вопросом, как давно она знает Алешу, то интересуется дядькой. — Я, конечно, могу вам показать паспорт, — усмехнулась женщина. — Но, боюсь, вы все равно не станете мне доверять. — Никаким органам я не имею отношения. Я хочу поговорить с вами как частное лицо. Ведь Володя, Владимир Михайлович... «Ваш родственник?» «Догадаться об этом совсем нетрудно», — в свою очередь усмехнулась Катя. «Ведь вы знаете мою фамилию?» «Да. Он мой родственник, двоюродный дядя, если вам так хочется. Но я мало его знала, и... и к тому же он давно умер». «Больше пяти лет назад», — проговорила женщина с такой болью, что Катя все поняла. Собственно, догадаться следовало и раньше, когда она оговорилась, назвав Катиного дядьку просто Володей. «А вы ему кто?» — настал Катин черед задавать прямые вопросы. «Меня зовут Инга», — со вздохом ответила женщина. «Инга Журавлева. Я когда-то знала вашего дядю, работала с ним, и...» «Мы были близки». Уж этого она могла и не говорить. Катя и так сообразила. Я была совсем молодая. Инга смотрела в сторону. Закончила геологический факультет. Сама попросилась в экспедицию. Романтика, знаете ли, такая песня старая есть. Я не знаю, где встретиться, нам придется с тобой. Глобус крутится-вертится, словно шар голубой. И там еще что-то про... Параллели и меридианы. Катя против воли кивнула. Дядька пел эту песню при их единственной и последней встрече. Еще сокрушался, что гитары нету. И вот, представляете себе, что такое тайга, глухомань, комары, звери дикие ночью рядом с палаткой бродят. А хуже зверей мужчины. Они сами в тайге звереют без женщин. Ну, с городскими-то еще можно ладить, а вот в рабочие нанимается в экспедицию случайный народ, даже попадаются бывшие уголовники. А я девочка домашняя, приличная, папой и мамой воспитанная, на мир смотрела тогда широко распахнутыми глазами. Может, зато и не тронули меня. Дуракам да новичкам, как известно, везет. А Володя? Владимир Михайлович... Он после приехал. Его начальникам партии не сразу утвердили. В общем, порядок он сразу навел, меня пожалел, от себя далеко не отпускал, опекал, как мог. И вот влюбилась я в него без памяти. Катя невольно подумала, что она эту неизвестную Ингу хорошо понимает. Дядька и здесь, в городских условиях, был хорош, хотя она видела его не в лучшие минуты. Не молот уже был, с женой тогда окончательно разошелся. А там-то, в своей стихии, большой, решительный, смелый, неунывающий, людей много под началом и держит их крепко. Было бы странно, если бы Инга в него не влюбилась. Но дядька у нее тоже не промах. Это Инга, небось, моложе его лет на двадцать так что жена дядькина имела полное право быть недовольной. Тут Катя вспомнила, с каким смешком сообщила ей дядькина жена о том, что ее мужа зарезали уголовники в далекой тайге, и поняла, что она полностью на стороне своего дядьки. Распахнулась дверь, и явилась баба Зина с ведром и шваброй. Внимательно оглядев беседующих женщин за столиком библиотекаря, Она зорким, наметанным глазом отметила их взволнованный вид. недобро блестящие Катины глаза и тотчас заинтересовалась. Баба Зина была известна своим неуемным любопытством, манерой совать нос в чужие дела, а поскольку ничего особенно интересного в кругу сотрудниц, исключительно дамского пола, давно уже не происходило, то уборщица сильно заскучала. Катин, как она говорила, ухажер, который частенько сиживал в библиотеке, сильно занимал бабу Зину. А теперь вот явилась какая-то женщина, и вид у нее такой, как будто она хочет отобрать у Катерины что-то свое, что Катя взяла без спроса. Ясное дело, мужика не поделили. И нет бы сразу лицо расцарапать или там волосы повыдергивать. Так они... Все разговоры разговаривает. Что с них взять? Интеллигенция. Катя скосила глаза на уборщицу. Та бросила тряпку, и вся превратилась в одно огромное ухо. — Пойдемте со мной, — сказала Катя Инге, — пока убирают. В принципе, ей запрещалось покидать свой пост, но Катя знала, что Казимир Анатольевич присмотрит за читальным залом и позовет ее, если придет очередной почитатель. В коридоре она взяла Ингу за руку и подтолкнула ее к маленькому закутку, где находилась так называемая столовая. Шаткий столик, а на нем электрический чайник, чашки и вазочка с печеньем. Ей не хотелось ни чая, ни кофе, есть тоже не хотелось, однако это единственное место, где никто им не помешает. Так уж повелось, что в столовую Кира Леонидовна никогда не заглядывала. Она пила кофе у себя в кабинете, а обедала всегда вместе с мужем в маленьком, но приличном ресторанчике через две улицы от библиотеки. Муж Киры леонидовна занимал ответственный пост в городском комитете культуры. И хотя до ресторана дворами можно было дойти за пять минут, всегда, даже летом, присылал в обед за Кирой Леонидовной машину с водителем. Кира Леонидовна считала, что совместные обеды укрепляют семью. Неизвестно, что считал ее муж, однако каждый день в обеденное время машина с водителем Геной стояла у дверей библиотеки, и сотрудницы помоложе и полегкомысленнее пробовали даже с ним заигрывать, но тщетно. «Можно мне водички?» — попросила Инга, — И Катя нажала кнопочку электрического чайника. «Понимаете, мне его так не хватает». Инга низко наклонила голову. «Мне тоже», — подумала Катя. «Но это не значит, что я должна выслушивать повесть твоей горькой любви в рабочее время». Она сама удивилась своей черствости. Судя по всему, Инга пыталась быть с ней искренней. Но Катя помнила их вчерашнюю встречу. Разговор-то начался с Алёши. Всё же какого чёрта Инге от нее нужно? Чайник вскипел. Катя машинально сполоснула чашки и налила заварку. Кто-то уже побывал в столовой с утра. Заваренный чайник был теплым. Он всегда любил крепкий чай. Прямо рубиновый. И сахар мелко наколотый. «И лимон, чтобы на блюдечке нарезан был», — пробормотала Инга. Катя встрепенулась. Именно такой чай любила ее мама. И сама она тоже. Только черный, крепкий, с сахаром в прикуску. Что же тут удивительного? Они ведь все родственники. «Вы не поймите меня превратно», — начала она, осторожно подбирая слова, — «Сейчас очень трудно найти работу по моей специальности. Библиотеки закрываются. Люди предпочитают обходиться интернетом. У меня и так заведующие не слишком хорошие отношения. А если она застанет меня в рабочее время распивающей чаи?» «Короче, вы хотите, чтобы я поскорее ушла?» — спросила Инга звенящим голосом. «Да. Но прежде скажите мне, что же вам нужно?» Катя постаралась смягчить свои слова улыбкой. «Это было давно, почти десять лет назад», — заговорила Инга, отхлебнув чаю и невольно поморщившись. Очевидно, чай был слишком горячий. «Мы тогда почти три месяца провели в тайге. Ушли очень далеко от жилых мест. Партия оказалась небольшая, сплоченная. Все знали друг друга давно. В коллективе обходилось без всяких трений». Иначе нельзя, когда далеко ходишь. Но про работу я вам рассказывать не буду. Про свою жизнь с Володей тоже. Это вам не интересно. Мы тогда уже не скрывались, жили вместе в одной палатке. И работал у нас техником тогда один такой Алик Кривцов. Очень он похож был на вашего друга. Я, когда увидела его вчера, так и обомлела. Был он из местных, говорил, что родители его когда-то давно сослали в эти края. Он тут и родился. А когда вырос, уезжать никуда не захотел, тут и работал. Вот в партию нанялся. Интересный был парень. За мной пробовал ухаживать. Все рассказывал про какие-то древние племена, которые когда-то давно жили в этих местах. Или набегали из степей, я не очень слушала. Однако рабочий наш проводник, охотник местный, говорили, что не таежный этот Алик человек. Дескать, местных уроженцев сразу отличишь. Их тайга как своих принимает. А Алек здесь, чужой, не любит его тайга. И он ее не любит. Может зверя или птицу убить без большой надобности, дерево срубить. Однако не удержалась Катя. «Сами же говорили, что с вами проводником шел охотник. А если охотник, то тоже зверей убивать должен. Иначе что это за охота?» «Оно-то правильно. Однако настоящий охотник убивает только если нужно. Или в порядке защиты. Если медведя или волка, к примеру, повстречает, то пытается с ними мирно разойтись, косулю не тронет». Если мясо есть. А на пушнину бьет зверя только зимой, когда сезон. И бьет аккуратно с одного выстрела. А этот Алик просто так ружьем баловался то птицу бьет, то белку. Катя пожала плечами и в свою очередь отхлебнула чаю и сморщилась, как будто проглотила полынную настойку или целый пузырек хлористого кальция. Чай имел совершенно ужасный вкус и Катя поняла, что баба Зина опять добавила к завтраку имбирь. Она где-то вычитала, что свежий имбирь снижает уровень сахара в крови, и теперь вместо того, чтобы есть поменьше шоколадных конфет и сдобных булочек, пихает в заварочный чайник подозрительного вида корешки. Причем делает это тайно. Пока никто не видит, потому что сотрудницы ругаются. Мало кому нравится пить вместо чая отвар – напоминающий своим запахом воду для умывания. Судя по выражению лица Инги, та чувствовала то же самое, но не посмела критиковать чужой чай. Катя уставилась на свою визави с подчеркнутым вниманием. Инга поняла ее взгляд правильно и торопливо продолжала. Вот дело уже к осени шло, погода испортилась, дожди, стало холодно. Мы все измучились. Володя скомандовал сворачивать лагерь, и к дому двигаться, хотели до речки дойти, а там на плотах сплавиться до жилья. Вот в последний день пошли мы с ним вдвоем, да еще Алик с нами, остальных оставили собираться. Проводник тогда ногу повредил, хромал сильно, мы его брать не стали. И не то чтобы заблудились, но задержались сильно, дали большой крюк, чтобы болото обойти». Пока по кустам продирались, уже начало темнеть. Володя говорит, не дойти нам до лагеря, далеко очень, придется здесь ночевать. А сам странный такой, все смотрит вокруг, головой вертит, потом говорит, надо идти вдоль этого ручья, потом в горку, там место хорошее для ночлега, я знаю, Ну, я ему доверяла безоговорочно, Алик тоже послушался». Прошли немного, уже стемнело, и видим вроде как поляну, а на ней хижину. Тишина такая вокруг. Я думаю, что никого давно нету здесь, но все равно лучше под крышей ночевать, чем под открытым небом в тайге. Поляна оказалась большая. Там еще помост был, из бревен сколоченный, и дерево посредине. А на дереве в полутьме «Даже, видно, висят тряпочки какие-то и кости». «Человеческие?» — с усмешкой спросила Катя. «Нет, что вы!» — Инга предпочла не услышать в ее голосе сарказмом. «Мелких каких-то зверьков!» «Подходим мы ближе». Олег было за ружье схватился, а Володя говорит «опусти». «Тут зверей бояться нечего. Не ходят в такое место дикие звери». Это, говорит, жилище местного шамана, они умеют с дикими зверями в мире жить. А мы, говорит, должны шамана уважать, и ружье на него ни в коем случае не наставлять, не обижать человека. Да нет там никого, я шепчу. Уже лет сто никто не живет, видно же. Володя мне отвечает также шепотом, что сто не сто а лет десять уж точно. А у самого глаза блестят, и поняла я, что он про это место что-то знает. И вдруг дверь этой избушки открывается и выходит к нам навстречу человек. То есть, если бы Володя меня не поддержал, я бы от неожиданности тут на поляне прямо и завалилась. На него смотреть страшно, до того чудной. Волосы косматые, но не седые, черные, на голове не то шапка, не то просто кусок и шкуры, прямо с головой, на шее амулеты всякие, ожерелья, из кости, из зубов звериных, просто из ремешков кожаных, штаны тоже кожаные, на ногах и чиги. — Что такое ичиги? чиги? — невольно спросила Катя. Такие сапожки короткие, мягкие, без подошвы. В общем, самый настоящий тунгутский шаман, или еще какого в племени, я уж не стала уточнять. Володя мне и говорит тихонько, что они так и живут в лесах, и очень их местные жители почитают, потому что умеют шаманы с духами разговаривать. В закуток заглянула баба Зина и разочарованно вздохнула. Она-то хотела после трудов праведных еще раз попить чайку. Да вот место занято. Катя наградила ее зверским взглядом и показала на заварочный чайник. Баба Зина скорчила гримасу и исчезла. Ну, подошли, мы поздоровались. Володя знал немного слов по-местному. Поговорили. Шаман нас в жилище свое пригласил. Там тоже все чудно. Висят разные вещи, куклы плетеные, фигурки, из кости вырезанные. Еда какая-то варится в большом котле, как будто шаман гостей ждал. — Так и есть, — говорит он по-русски. — Я знал, что вы придете. Я удивляюсь, только молчу. Кстати, шаман оказался довольно молодым человеком, не то что глубокий старик. И речь правильная, грамотная. Заметил он мое удивление и сказал, что несколько лет в городе прожил, учился даже в институте. Я по-прежнему молчу. Неудобно спрашивать, как человек после городской жизни до такой дикости опустился. Володя только руку мне жмет, мол, правильно себя ведешь, поменьше расспросов. Поели мы, да напились отвара какого-то из трав. Меня сморила сразу же, не помню, как заснула. Просыпаюсь ночью, никого в избушке нету. Жарко очень, душновато, дымом от очага пахнет. Ну, понадобилось мне на улицу, заодно, думаю, и проветрюсь. вышла тихонько, слышу голоса. Шаман с Володей разговаривает. И речь у них о том, что Володя уже в этих местах был лет десять назад» и встречался со старым шаманом, который раньше тут жил. Перед самой смертью его встречался. Он, говорит, старый был, слабый совсем. Володя его в тайге нашел раненого. Да вот в этот дом на себе принес. Тот уже знал, что умирает. Время, говорит, пришло. Сказал Володе, как его положить, воды оставить, и велел идти. Но перед смертью дал он ему одну вещь и велел сберечь. Сказал, что вещь то очень ценные для его народа, древняя очень. Попала она к шаману вроде бы случайно, но он-то знает, что в таких делах случайностей не бывает. И быть хранителем этой вещи — большая ответственность. В общем, шаман ее Володе отдал, потому что боялся, что случайный человек ее найдет. Он бы ее передал другому шаману, но тогда другого шамана не было. И Володя говорит, что вещь эта у него дома, в далеком городе, но что он обязательно ее привезет и отдаст ему, преемнику старого шамана. Он не знает, что с ней делать. А Володя в этом смысле человек ненадежный, бродит по свету непрекаянный, стеречь ценную реликвию недосуг, Шаман согласился, только просил, чтобы никому про это Володя не рассказывал, еще сказал, что нехороший человек возле него вьется, нужно быть осторожнее. Я стою, ни жива, ни мертва, дышать боюсь. Узнаю, что я подслушивала, мало не покажется. Шаман этот, вон какой страшный. Ну, вернулась в дом. Долго ворочилась, потом заснула. Утром собрались мы до да пошли. Благо дождь кончился. Володя все молчит, на меня посматривает. Меня и осенило. Это же он про меня думает, что я человек плохой. Я возле него нахожусь. Кто еще-то? Обиделась тогда на него сильно. Думаю, шаману какому-то верит, а мне нет. А я же его больше жизни люблю». Дошли до лагеря. Там все готово, даже плоты сколочены. Обида моя из головы выветрилась. Некогда стало. Расположились мы до да поплыли. Потом в пороги попали. Плоты унесло, вещи, образцы. И двое людей тогда пропали. Проводник и Алик Кривцов. Кое-что выловили мы из снаряжения. А один плот так и не нашли где эти двое были. А что случилось потом? Катя незаметно взглянула на часы. Потом, конечно, Володю долго таскали в милицию. Люди-то погибли. То есть второго Алика так и не нашли. Но ведь вода — вещь коварная, могло течением в такую даль унести. Потому что через двое суток плод прибило к одному селению, а под ним и проводник весь, покореженный о камне. Да еще и отчеты все пропали, и образцы. В общем, по служебной линии у Володи тоже возникли неприятности. Он от меня отдалился, а у меня все мысли про того шамана, про его слова. В общем, вернулись мы в Петербург и почти не виделись. У меня мама заболела, в следующую экспедицию я не поехала, да и вообще решила, что хватит с меня романтики. А Володя погиб. — Я знаю, — тихо сказала Катя. — Там какие-то разборки с уголовниками. — Ничего подобного, — резко сказала Инга. — Не было никаких разборок. Я разговаривала потом с людьми, что в то время там были. Володя с уголовниками умел общаться, они его уважали. Его застрелили в спину. Когда он один шел из управления домой. Зачем? Изумлению Кати не было предела. Никто так и не узнал, печально ответила Инга. Его обыскали, ничего не нашли. И в тот же вечер кто-то залез к нему в комнату, там тоже все вещи перешерстил. Да какие у него вещи? Катя вспомнила, что дядька, уходя в свою последнюю экспедицию, взял с собой один только рюкзак. «Что такого там могло быть?» «Вот и я думаю». Инга наклонила голову и водила пальцем по клеенке на столе. Первое время так тосковала, себя ругала, что не поехала с ним в ту экспедицию. Может, и уберегла бы его. Хотя вряд ли. Не такой был Володя человек, чтобы за чужую спину прятаться.